Еги. Следующий. На, держи. Получи и распишись. Оружие в самом деле было отменное. Автоматы лёгкие, удобные, немецкие Шмайсеры с прямыми рожками, с патронами калибра 7.65. Пистолеты Фрицевские и Вальтеры. тоже 7.65. У инструкторов итальянские берьетты или пробеллы Борхерт Люгера по 9 мм. Ножи были наши русские. Пожины говорили из рессорной стали. В рукояти желобок такой длинненький делали, свинец заливали. Он, когда летит, этот ножик даже если ещё точненько бросить, никакого спасения. Некоторые ухари на тренировках умудрялись деймовую доску насквозь прошивать с 10 метров. Ну уж человек это вообще. Один дурак побойной статье сюда попал. Из-за банки с гусьщёнкой с другим пацаном поспорил и швырнул в него ножик метров с 7. Так нож чуть не по рукоятку к того пацана вошел. Хорошо еще, что теплое белье, свитеры, штормовка малость. Самортизировали. Но тот пацан все равно часа через полтора умер. А того, который метнул ножик, начальник школы, заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму, полковник НКВД Андрей Станиславович Вишневецкий, целолично отвёз в Унисвалмату, и о нём больше никто никогда не слыхал. Потом просочился с누шок, будто его шлёпнули при попытке к бегству. дядя Паша и взрывчатку выдавал со склада из шнур Бикфордов, и взрыватели Tat-8. И всё альпинистское снаряжение, ледорубы, 2000 штук тросы, карабины, скальные крючья, молотки, ботинки с триконами, острые стальные кошки, которые надевались на ботинки при восхождении по леднику, по льду такому. Ну и само собой всю одежду специальную самого высшего качества, от американского шерстяного белья до английских ветровок и носков. Выдавал он со своего склада пацанам и горные лыжи с палками, специальные ботинки, лыжи клейные, понизу окантованные тонкими стальными полосками и креплений редчайшие по тем временам — Кандахар. На этих лыжах инструктора-горнолыжники из Московского института физкультуры имени Сталина и ленинградского имени Сталина,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 А в нагрудных карманах штурмовок тоненькие отделельницы прострочены для взрывателей, будто газыри на черкесках. Ударься случайно этим местом обо что-нибудь, так сердце и вырвет к чертям собачьим. Но уж если, к тому же, и твой брезентовый пояс с столовыми шашечками упал,